часть вторая. Спустившись утром в гостиную, чтобы позавтракать, я увидел, что Тара сидит на диване и пьет кофе один. «Рика еще спит?» – поинтересовался я без всякой задней мысли. «Ага, спит она. Умотала с утра пораньше». «Как это?» – я обратился за пояснениями, предположив, что она уехала куда-то по делам. «На такси». «Под таинственный рокот мотора». Он театрально взмахнул рукой, выразительно растягивая фразу. «Мне будто ледяная глыба на голову свалилась». Я потупил взгляд, потому что известие заставило почувствовать себя виноватым, и, пока извинительно переминался с ноги на ногу, за мной спустилась Миноре. Она так и замерла, не зная, как реагировать. «Да не делайте вы такие загробные лица, никто ведь не умер, так?» «Скучно все равно не будет. Днем позвоню своей знакомой». «Уверен, она не откажется составить компанию, и уже завтра примчится сюда». Я не стал рассказывать ни Тара, ни Миноре о случившемся ночью, но та женщина заставила меня многом задуматься. И я решил посвятить день тому, чтобы аккуратно расспросить друга обо всех прежних обитателях этого дома поподробнее. Еще до отъезда мы обсуждали возможность посетить горячие источники Асаригава, но Тара предложил сегодня свозить нас в аквариум, и, учитывая обстоятельства, мы не стали возражать. Позавтракав, мы вышли на улицу. Пока Тара прогревал машину, Минори затеяла игру в снежки. Мы носились как дети, вскрикивая, и заливаясь смехом, когда очередному снежному комку давалось достичь своей цели. Виск Минори, получивший горсть снега за шиворот, стоял на всю округу. К концу игры все промокли и вспотели, поэтому пришлось переодеваться еще раз. В аквариуме мы смотрели представления с пингвинами, дельфинами и морскими котиками. Разглядывали скатов, акул глубоководных рыб самых разных размеров, расцветок и форм, забавных и пугающих, с зубами и наростами на голове наподобие рогов. Отведали креативные блюда из риса, сосисок, яиц, овощей и картофеля, выложенных на тарелке в виде рыбок и черепах. Большинство бассейнов с морскими обитателями находилось прямо под открытым небом, на берегу залива Исикари. Погода благоволила, прохладная, но ясная и безветренная, так что нагуляться на свежем воздухе удалось от души. Пока Минори умилялась навыком попрошайничества хвостатых актеров с подмоченной репутацией, мне удалось перехватить Таро на пару слов. «Как здесь круто, брат! Спасибо, что нас пригласил, и Минори кажется в дичайшем восторге. Кстати, дом тоже потрясающий, не думаю, что заслужил такую роскошь». «Да о чем ты, ютока, пустяки!» Он смущенно отмахнулся. «Ты говоришь, последние годы жил в Отору с отцом». А ему особняк тоже достался от кого-то из родственников или сам приобрел? Ну, до окончания старшей школы с нами жила мама. Потом она совсем ослабла и в итоге умерла. У нее с детства были проблемы с сердцем, и то только в физическом плане, понимаешь? Человеком она была потрясающим, добрая, ласковая, заботливая, прямо как твоя миноре. А когда ее не стало, с нами еще два года прожила эта грымза. Я все думал, почему все не получилось наоборот? Так несправедливо. Почему мама должна была оставить нас первой, хотя была младше ее? А кто была эта грымза? Отец нашел себе еще кого-то? Да нет, тетка моей мамы, бабушкина сестра. У нее не было детей, но с таким отвратительным характером она сама заменяла десятерых капризных отпрысков. Такая язва, они с отцом постоянно запались Так изначально в доме вас было четверо? Ну да. Деды умерли еще до моего появления, а почему ты спрашиваешь? Он недоверчиво посмотрел на меня. Да так, просто. Интересно же, как ты жил раньше. «Ой, ребята, идите скорее сюда, смотрите, когда я поднимаю руку, он хлопает ластами», донесся восхищенный голос минори.